Глава третья. Русалки бывают разные. Олега не было. Ленка с досады чуть не хлопнула себя по лбу. Надо было вчера спросить, можно ли к нему пересесть, а сейчас усаживаться за пустую парту было бы верхом наглости. И чтобы не стоять посреди класса с траурным видом, она уселась рядом с Сашкой и воодушевленно улыбнулась. Сашка сумрачно глянула на нее и слегка усмехнулась. По её лицу было видно, что разделить с Ленкой радость нового утра ей совершенно не хочется. «Привет», — придвинулась поближе Ленка. «Как жизнь?» «Привет», — Сашка, сосредоточенно натирая очки замшевой тряпочкой, смотрела на мир совой, ослеплённый солнцем. «Так себе, в среднем мир «Аналогично», — на всякий случай согласилась Ленка. «Решила восполнить информационные пробелы. Не проведёшь экскурсию?» Сашка неопределённо пожала плечами. «Кто у нас староста?» «Алина Ярчева». Она водрузила на нос тяжёлое оптическое сооружение из толстых линз и внимательно посмотрела на Ленку. «Это которая? Я по именам мало кого знаю». Сашка осторожно указала на девицу, что стояла в кругу девчонок и снисходительно улыбалась. Её оказалось, что было несколько странно, та самая звезда класса, что собирала вокруг себя более блеклых, но чрезмерно лояльных девчонок. Сегодня она принарядилась в нечто пёстрое, обтягивающее и чрезвычайно короткое, а гвоздём программы были перламутровые туфли на огромной платформе. Мне почему-то так и подумалось, а учиться как? На пятёрке. Сашка вздохнула. Ну да, попробуй ей пятёрку не поставь, так её мамаша весь мозг выезд. А кто мамаша? Оживилась Ленка, предвкушая закулисные разборки. Заместитель мэра. Сашка сделала большие глаза и понизила голос по социальным вопросам. «Круто», — согласилась Ленка. «В прошлом году практикантка по незнанию поставила Альке четвёрку в четверти. Так такое было. Директрису пять раз вызывали на ковёр. Нашей классной тоже влетела, что не проконтролировала. Две проверки были, даже штраф за что-то выписали. В общем, теперь Алька у нас круглая отличница». Ленка хмыкнула. «Невелика честь на чужом горбу выезжать. Да и не спортивно это как-то. Ну а на уроки-то учат или ей за красивые глаза пятёрки ставят? Вроде учат». Поморщилась Сашка. Что-то там у доски шепчет. «Ну, знаешь, я по географии в конце года и реферат написала. Две недели в библиотеке просидела. И фоторепортаж сделала. И даже слайд-шоу организовала. А мне географичка четвёрку поставила». «Не за какой-то орфографической ошибки, представляешь? А ярчивый за два кое-как пересказанных абзаца — пятёрку. И где справедливость, спрашивается?» «Справедливость — это всего лишь соразмерность тягот и выгод». Задумчиво сказала Ленка, рассматривая тусовку вокруг Алекса. Там сегодня было особенно шумно. Качки рассказывали что-то смешное и ржали за всех. Но сочувствую, это полная гнусность. А я теперь больше рефераты не делаю, — разгорячившись, продолжала Сашка. Было заметно, что ей не с кем поговорить. «Зачем париться, если всё равно четвёрку поставят? Алька у нас на медаль идёт, ей пятёрки нужнее». Ленка только вздохнула в ответ. «И чего люди так заморачиваются на оценках?» «Надо учиться так, чтобы от процесса получать удовольствие». Все же виденные ею зубрилки вызывали стойкую жалость из-за фанатичной уверенности, что медальки — это то, ради чего стоит жить. «Слушай, у вас тут клички практикуются?» Сашка вдруг покраснела и принялась судорожно искать что-то в сумке. «Иногда», — пробубнила ее едва слышно, с головой нырнув в сумку. «У Альки есть?» «Ты что?» — зашипела Сашка. «У нее никогда. Даже не говори об этом. Боишься ее?» «Вот еще». Не очень уверенно фыркнула из сумки. «А мне уже дали?» Ленка любопытно придвинулась. Соседка перестала шуршать в сумке, но выползать наружу явно не собиралась. наверное «Значит, дали». «И какое?» Ленка потянула на себя сумку. «Не скажу». Извлеченная на поверхность физиономии Сашки была красной и слегка виноватой. «Мне просто интересно, скажи». «Ладно, только не расстраивайся». Сашка пригладила растрепавшиеся волосы и, кажется, уже смирилась с тем, что не сможет увильнуть от неприятной миссии озвучивания клички. «И не подумаю, мне пофиг». родевая прошептала Сашка и даже прослезилась видимо, из сочувствия. «Офигеть! Не ожидала такого уровня креативности. Не думала, что меня оценят так высоко». «Почему?» — растерялась Сашка. «Это жуть как обидно». «Неа, еродивая и в принципе крутые перцы. На ней от всех благ цивилизации отреклись». «К тому же, говорят, они могли предвидеть будущее». «Да?» — удивилась Сашка. «Не знала». Ленке даже показалось, что она немного разочарована такой реакцией на кличку. Но тут уж Ленка ничего поделать не могла. У нее на любую обзывалку был стойкий иммунитет. Более того, она раньше считала, что и все так к этому относятся, лишь для показухи немного выпендриваясь. И только совсем недавно поняла, что не у всех такая врожденная толстокожесть и глупые слова могут глубоко ранить». «А у тебя есть?» — осторожно поинтересовалась Ленка. Зубрила очковая. С болью выдохнула она. «А этот урод Демидов спокойно мимо не пройдет, чтобы не обозвать. Это который?» «Вон у окна стоит с планшетом». Она брезгливо поморщилась. «У него всегда губы мокрые, красные и мокрые». Под описание подходил толстяк с разглаженной стайлингом челкой, которая наискось перечеркивала его узкий лоб и топорщилась, словно в порыве ветра. «Это тот с челкой?» Она пальцами изобразила стоящие колом волосы. «Да, урод. Его папаша магазин электроники имеет, а Никитка всех за скидки имеет». «Ух ты!» — Ленка с интересом посмотрела на неё. «Хорошо сказала». Сашка расцвела от удовольствия. Видимо, не так часто ей приходилось слышать что-нибудь ободряющее в свой адрес. Но вдруг прямо на глазах Сашка начала увидать и, почти уткнувшись носом в парту, спряталась за учебником». Ленка, удивленная такой переменой, незаметно прозондировала местность. Так и есть, к ним шла Алина. С крайне деловым видом она гордо семенила по проходу между столами, трепетно прижимая к себе большую тетрадь. Там, где проходила Ерчева, все смолкало и замирало, словно облитое жидким азотом. так Савина». Легким движением брови она прогнала с соседней парты девчонку и уселась. «Если тебя еще не ввели в курс дела, я староста класса». «Какая честь!» — восхитилась Ленка, и невинно уставилась в бледно-синей рыбьи глаза Алины. «Чем могу быть полезна?» Ерчева изобразила ободрительную улыбку, явно польщенную Ленкиной готовностью к сотрудничеству, и открыла тетрадь. «Итак, посмотрим». Перевернула пару исписанных листов и повела на маникюренным пальчиком по столбику. «Каждый в нашем классе несет общественную нагрузку. Как у тебя с рисованием?» «Я, когда увлекаюсь...» «Так слоги путаю», — повинилась Ленка. «Представляешь, дали мне в прошлой школе надпись сделать. Я такого нагородила с буковками, что никто потом прочитать не смог. В голове что-то переклинивает. Ничего с этим поделать не могу». Алина снисходительно сложила губки в сердечко, обезображенное избытком блеска. «Понятно. Стенгазету пропустим. Так, чтобы тебе поручить. А, вот нашла. Тебе как раз подойдет». Она часто захлопала маленькими густонакрашенными ресничками. Ленка с интересом вгляделась. «Посыплется тушь или удержится?» «Ну, видимо, это была водостойкая. Держалась прочно. Это просто будешь протирать подоконники». Так ведь встряла была Сашка, но тут же умолкла под злобным прищуром Алины. Ленка сделала вид, что не обратила на это внимания. Хотя и ежу, понятно, что это поручение уже кто-то выполнял, а теперь оно торжественно передано ей. «И чего вдруг такая забота? Или это ритуал посвящения новеньких?» «Протирать нужно каждый день и перед каждым уроком». Герчева ехидно скривила губки. «Это понятно? Я доступно выражаюсь». «Это что, по пять раз в день протирать?» Удивилась Ленка. Частота процедуры намекала на мелкое издевательство. Алька, не скрывая торжества, довольно улыбнулась. «Если тебя что-то не устраивает, имеешь право обсудить это на совете класса. Мы собираемся по пятницам, рассмотрим твое обращение и вынесем решение». «Ой, я ж забыла!» встрепенулась Ленка. «У меня уже есть общественное поручение. Я взяла это, как его, шефство». Верчева, уже начавшая что-то писать в своей тетради, выронила ручку. «Что?» Ее лоб пошел некрасивыми складками. «Кто тебе разрешил?» «Так я думала, ты знаешь». Преданно смотрела на нее Ленка. «Ничего я не знаю. Она сердито поджала губы, так что осталась лишь полоска, похожая на жабий рот. Без моего разрешения. Ну вот я тебе и говорю, что собираюсь шефствовать над третьим «Б», перебила ее Ленка. Злость Алины как рукой сняла. Лоб прояснился, губки распрямились. «А, понятно. Это Светланочка Сергеевна распорядилась. Тогда всё в порядке». Она сделала отметку в тетрадке и встала. «Ещё хочу напомнить тебе, что завтра ты дежуришь по классу. В твои обязанности входит полить цветы, приготовить мел, вымыть доску, намочить тряпочку». «Ага, будет сделано», — кивнула Ленка. «А розы садить будем?» «Какие розы?» — задачилась Алина и добросовестно заглянула в тетрадь. «Да это я так, в порыве трудового энтузиазма». «Понятно», — хмыкнула староста, и с печатью легкого недоумения на лице величественно отбыла. «В королевскую половину класса». «Это ты про Золушкины розы вспомнила?» Оттаяла после ухода ярчивой Сашка. «Типа того, как общаюсь с такими вот факелоносцами добра, так обязательно какую-нибудь хрень ляпнул «Не поддается контролю». Она подмигнула Сашке, и они рассмеялись, чем вызвали мимолетный интерес Альки. И, судя по промелькнувшему жабьему рту, она подумала, что смеялись над ней. Хотя, в принципе, так и было. «Саша, кто такая Светлана Сергеевна?» «Наша классная. Она русский язык и литературу преподает». «И какая она?» «Да как тебе сказать?» — замялась Сашка. Было видно, что ей хочется поговорить об этом, но сразу довериться Ленке она не могла. «Строгая. Знает много». «Понятно». Ленка заглянула в дневник. «Сейчас как раз литература. Познакомимся». «Улыбочку!» К ним подбежал паренек со смартфоном и, упав на колено, принялся фотографировать. «Девчонки, что такие хмурые? Давайте дружно скажем «Мир!»» «Валя отсюда, бабай!» — привычно отмахнулась Сашка. «Скучные вы!» — он вскочил и, скособочившись, сделал еще пару снимков и умчался на презентационную потасовку качков у доски. «А это кто?» «Абай Мухтаров. Ведет группу нашего класса ВКонтакте». «Интересно. Я тоже хочу посмотреть. Адресок есть?» Сашка сунулась в телефон и, перелеснув пару экранов, продиктовала адрес. Ленка старательно записала его на бумажке. «У тебя нет интернета на мобильном?» — удивилась Сашка. «Не-а», — Ленка гордо выложила на парту свой древний телефон. «Только звонки, у него ещё и экран чёрно-белый». «И где ты -то его только откопала?» Сашка разглядывала телефон как археологическую находку. «В оценёнке, а что?» «Да так». Она покосилась на свой, сенсорный тоненький. «А поновее, что не покупаешь». «Меня это вполне устраивает», — вздохнула Ленка. Дома валялось три мобильных с очень приятными наворотами, но образ требовал аскетичности, и потому выбор пал на этого телефонного динозавра. «Слыши, Лен», — Сашка сунула свой телефон под тетради, «Ты и правда взяла этих бэшек?» «Да, а что? С ними что-то не так?» «Кто их знает?» Она пожала плечами. «Странные они». А поподробнее встрепенулась Ленка, подозревая какую-нибудь страшную тайну. Тут одна учительница начальных классов, из новеньких. Захотела сделать экспериментальный класс и набрать вундеркиндов. Весь город на уши поставила со своими тестами. Потом родители уговаривала отдать детей в нашу школу. Короче, штук пятнадцать насобирала. Полтора года отучила их и в Москву смоталась. Ей из одной частной школы такое предложение пришло, что она недельку проплакала, но уехала. Жалко. А с бэшками теперь никто возиться не хочет. Они ненормальные какие-то. Не знаю, как ты с ними справишься. «Прорвёмся», — отмахнулась Ленка, хотя почему-то стало грустно. Ведь с самого начала подозревала во всей этой истории с бандерлогами второе дно. «Похоже, с детками не всё так просто, как оказалось. Ну ничего, разберёмся». Задребезжал звонок, и одновременно с ним в класс вошёл Олег. Кивнул кому-то, потом нашёл взглядом Ленку и светло улыбнулся. «Хочешь ко мне?» Он чуть притормозил у её стола. «Ага», — сорвалась Ленка, сгребая учебники в кучу и пересаживаясь. Сашка явно огорчилась, но ничего не сказала, лишь сгорбилась над партой. Ленка запоздала, подумала, что не предупредила ее о пересаживании, и расстроилась. Надо будет поговорить с ней об этом на переменке. В класс вошла учительница литературы, кивком изобразив приветствие. Шум разом стих. Классная была дамой в теле, но точные очертания ее форм терялись под массивными волнами красного вязаного понча. Черные, явно крашеные волосы были собраны в длинные Почти до поясницы, хвост. Она придирчиво оглядела доску на предмет чистоты. Проверила влажность тряпки, подошла к столу, неторопливо села. Искоса и без всякого интереса глянула в журнал. Одернула пончо, с удовольствием расправив массивные кисти. Посмотрела в окно. Класс безмолвствовал. «Савина к доске!» Голос учительницы был полон усталости и неземной отрешенности. Ленка, поскрипывая кедами, вышла и с радостной ошеломленностью уставилась на классную. «Разрешите представиться? Елена Савина!» — сделала легкий книгсон, лихо долбанув об пол носком кеда. Феликс и Кир заржали, а по классу прошелестели осторожные ухмылки. Абайс под партой сделал несколько снимков. «Прелестно!» — взгляд классный задержался на кедах и брезгливо отдернулся. Ее тонкие, сухие губы круто выгнулись уголками вниз что ж расскажи нам о себе а что рассказывать тяжко вздохнула ленка родилась пятнадцать лет назад в питере жила потом переехала сюда пришла в школу учиться в среднем ряду жидко засмеялись что ж если ты надеешься что у нас учиться будет легче чем в столичной школе то заблуждаешься наша школа хоть и провинциальная но у нас очень высокие требования и мы не делаем поблажек уверена что это ты понимаешь в ее голосе звучала ленивая издевка И Ленка даже немного удивилась, ведь причин для этого не было. Она еще ничего не успела сделать, задевающего честь и достоинство класса. «Мне не надо поблажек, я люблю учиться». «Вот как?» Ее губы изогнулись, складываясь в презрительную гримаску. «Как змеи», — подумалась Ленке, глядя на них. «Вот интересно, знает ли она, как отвратительно выглядит это со стороны?» «Хорошо, садись, Савина. И не переживай. Если у твоих родителей что-то не сложилось, это не означает, что и ты автоматически становишься неудачницей». Ленка вернулась на место, слегка ошарашенная таким приемом. Тут было о чем поразмыслить. Речь классной походила скорее на публичную упорку, чем на ободряющее напутствие. «Да, Савина», источая отеческую заботу и рассматривая что-то за окном, сказала классная. «Почему ты без разрешения пересела к Дубинину? Насколько я знаю, Марина Александровна посадила тебя к Саше Сколовой». «Я... Разве тебя не учили вставать, когда отвечаешь на вопрос учителя?» В голосе четко обозначился металл. Ленка встала и заставила себя растянуть губы в улыбке. «У меня дальнозоркость, Светлана Сергеевна. Близко я на доске ничего не вижу. Неужели твои родители не подозревают, что на свете существуют очки?» Алина демонстративно громко захихикала, и по классу прокатились с мешки, завершившись гоготом двух качков. «Мне пока нельзя носить очки», — заморгала Ленка и потерла нос, для усугубления впечатления. «У меня искривление носовой перегородки. Врачи сказали, что если носить очки, то она еще больше искривится». Классная оторвалась от лицезрения пейзажа и с выражением легкого ошеломления воззрилась на Ленку. Но не найдя подвоха, небрежно махнула рукой. «Садись, Савина, позже обсудим этот вопрос». Ленка села, зашелестела учебником. Но строчки прыгали перед глазами, и что-то понять было невозможно. Кажется, она забыла изобразить равнодушие на лице, потому что Олег, глянув сочувственно, быстро написал что-то на обрывке бумаги. Как только классная повернулась к доске... Положил на страницу записку с неровными строчками. «Бери в голову. ОСС сегодня плохое настроение». «У меня тоже», — приписала Ленка ниже и поставила жирный восклицательный знак. Олег потянул записку к себе и нарисовал смайлик с широкой улыбкой в один зуб и с тремя волосинками, торчащими из макушки. Ленка невольно улыбнулась. Но тут же пришлось стирать с лица всякое выражение, ибо классная обернулась чутким радаром, сканируя пространство кабинета. К концу урока Ленка уже различала не только интонацию, но и временами смысл затейливой речи учительницы, пестрящей узкоспециализированными литературоведческими терминами. Сложные конструкции из непонятных слов навевали скуку, и Ленка прилагала большие усилия, чтобы выглядеть заинтересованной. Едва прозвенел звонок, Сашка подозрительно быстро удрала из кабинета. Ленка бросилась ее догонять. «Саш!» — ухватила за руку, остановила — Я хотела сказать, он первый предложил сесть к нему. Сашка, кособочись под тяжелой сумкой, глядела под ноги и молчала. «Не обижайся, а? Да мне всё равно». Буркнула она, но плечи слегка расправила. «Мир? Мир». Гала согласилась она и вздохнула. «Ладно, потом поговорим, я в туалет». Ленка кивнула, брошенная посреди коридора. Сиротливо потопталась на месте и побрела к подоконнику. Благо, в этой школе они были широкие и без цветов. Полное раздолье. Она уселась и принялась рыться в рюкзаке, изображая бурную занятость. «Возьми домой». Неожиданно рядом нарисовался сероглазый, протягивая тонкую тетрадку. «Перепиши. Светлана Сергеевна обязательно спросит. И оформи так же». На тетради было написано «Литературоведческий глоссарий». Каждая страница была поделена на две части. В одной было слово, в другой — его толкование. Ленка прочитала вслух из левой колонки «Автология, графема, плеоназм, акмеизм, валентность, канцеляризм, аллитерация, штамп, тавтология, верлибр, облауд, герменевтика мадригал, просодия, наррация, флотогенез, этимология...» «Ничего себе словарик!» — ошеломленно выдохнула она. «Я тут всего четыре штуки знаю, и то только потому, что их мама употребляет. Желательно их все выучить. Виновата, словно ему было страшно неудобно за классную», — улыбнулся Олег. Русалка часто спрашивает значение терминов. «Русалка? Это вы так классную называете?» «Ну да, сокращенно от русского и литературы. А у вас разве как-то по-другому называли? В прошлой школе было попроще «русичка», а у вас даже слишком поэтично для такой, ну, в общем, большой училки. Возможно, наверное, я уже привык». Ленка вновь заглянула в тетрадь и возмущенно наткнула пальцем в заковыристое слово. «Нет, ну ты посмотри!» «Бустрофидон? Жуть какая!» «У вас тут что, углубленное изучение литературы?» «Нет, с русалка хочет, чтобы мы ориентировались в терминах Ленка сунула словарик в рюкзак, смирившись с необходимостью зубрёжки. «Спасибо, завтра верну». За рукав кто-то деликатно дёрнул. Ленка оглянулась. Радостно сияя улыбками, перед ней стоял совет бандерлогов в полном составе. «А вы что тут потеряли?» – недовольно поинтересовалась Ленка. «У нас сегодня собрание после уроков», — сказала Маша, совершенно не обращая внимания на неласковый приём. «Нужно представить тебя классу», — добавила Оксана. «Ты придёшь?» Вопрос был явно риторическим. «У меня сегодня пять уроков в Бандерлоге. Дождётесь?» Совет дружно кивнул, осчастливленный её согласием, и тут же сгинул в школьной суматохе, вероятно боясь, что она передумает. «Представить?» — улыбнулся Олег. «Это мои подшафные», — строго сказала Ленка. «Серьёзно?» — он удивился. «Поздравляю. Нет, честно, поздравляю. Это здорово. Они замечательные». «А что сам не вызвался, если они такие замечательные?» Поинтересовалась Ленка. Он улыбнулся. «Ты не поверишь. Я хотела, они мне отказали». «Как это?» — пришла очередь ленки удивляться. «Сказали, что это было бы нецелесообразным». «Так и сказали? Слово в слово?» «Да, так и сказали». Он внимательно посмотрел на нее. «Знаешь, мне кажется, что вы поладите. Есть у вас что-то похожее». Ленка на всякий случай нахмурилась, не зная то ли обидеться, то ли порадоваться.